Глава шестая. Давным-давно. Дикая ярость не дала Якову Петровичу возможности сразу приступить к расправе. Грязно выругавшись, он вцепился в плечи Саши и затряс ее, рыча и выплевывая проклятие. Стрыгин знал все, чтобы пачерица даже не думала о флирте и замужестве. Он вовсе не собирался расставаться с деньгами покойной жены, но девчонка обманула его и опозорила. Если бы не глупый сон, возбудившись среди ночи, и желание проветриться. Тайна не стала бы явным. Дрянь!» Яков Петрович размахнулся и ударил Сашу. Она инстинктивно увернулась, кулак, проскользнув мимо лица, врезался в плечо. «Ах!» — вскрикнула она, делая бессмысленную попытку вырваться. «Говори, кто он! Говори!» Отчим тряс ее снова и снова, перекошенное лицо устрашало, смесь запахов водки и щей вызывала приступ тошноты. Но Саша молчала, даже под пытками она не назвала бы имя Павла Воронцова. Да, пусть он погубил ее, но это не значит, что и она должна бросить его жизнь в огонь. Потеряя равновесие, Яков Петрович ударил Сашу еще раз, а затем свирепо прошипев «Я убью тебя, немедленно убью!» потащил к дому. Тело предательски онемело, голова гудела, во рту появился сладковатый привкус крови, и Саша не сопротивлялась, молясь лишь о том, чтобы кошмар закончился как можно быстрее. Очень хотелось дотронуться до крестика на шее и увидеть не ночное мрачное небо, а чистое, голубое, и пусть даже будут облака, но главное — свет и надежда. Саша не сразу поняла, что дом остался позади, а они движутся к лесу. Ботинки промокли, ноги начинали мерзнуть, и душу коснулся особенный страх ледяной. Неужели очень действительно способен на убийство, и кто найдет ее потом мертвую среди деревьев? «Беги!» – отчим толкнул Сашу, и она, споткнувшись, полетела вперед на снег, больно ударившись коленом. «Я сказал, беги! У тебя есть несколько минут, чтобы спасти свою ничтожную, никому не нужную жизнь! Я спущу собак, и поверь, они будут знать, кого им следует догнать, разорвать на части и сожрать! Отличная экономия на мясе!» Яков Петрович захохотал, но потом резко замолчал и хищно прищурился. «Будет даже лучше, если ты подохнешь в каком-нибудь болоте. Я устал нянькаться с тобой. А дня через три я обязательно начну поиски твоего тела. Чтобы уж ни у кого не случилось сомнения. заблудилась, бедняжка, дволки да волки загрызли. Беги, дряни, дело с концом!» И она побежала. Сначала медленно борясь с негнущимися ногами и мешающей юбкой, затем быстрее. Теперь страха не было. Вперед толкала безумная жажда жизни, такая сильная, что Саша не успевала обернуться. Маленькие ножки в бархатных ботинках утопали в снегу. Ледяные брызги разлетались в стороны. Деревья приближались, скакали перед глазами, обещая одновременно смерть и спасение. Саша упала. Лицо коснулось островка снега. Корка обрезала щеку. Но некогда было себя жалеть. Некогда. Упираясь ладонями в жидкую холодную землю, она резко поднялась и побежала дальше, слыша за спиной скрипучий хохот отчима. Хохот гораздо лучше, лая собак. Надо торопиться. Ручей. В лесу есть ручей. Она должна добраться до него раньше, чем ее увидят гончие. Интуиция загнанного зверя уже рождалась в трясущейся душе Саши и ветками, запахами, поваленными деревьями, почти невидимыми тропинками указывала путь. Нельзя останавливаться, я смогу! Вспыхивали мысли, а тело через короткий промежуток времени предательски умоляло сдаться, лечь на землю и ждать неминуемой гибели. Лес становился гуще, юбка все липла и липла к ногам, руки и шею пронизывал колючий холод, силы заканчивались, и Саша помогала себе тем, что отталкивалась от деревьев. И вот ветер принес нетерпеливый лайгончик. а значит, собаки спущенные, нужно бежать еще быстрее. Но через мгновение Саша увидела то, к чему стремилась — ручей. «Я смогу!» «Я смогу! Я смогу!» Снег на берегу ручья почти растаял, но вода местами была еще спрятана под прозрачным стеклом льда. Не раздумывая ни секунды, перечеркивая слабость, Саша шагнула в ледяную воду. Теперь собаки собьются со следа, потому что вместо дороги у нее под ногами будет быстрое течение, уносящее прочь любые запахи. Вдох, выдох, и Саша вновь побежала. Снег, набившийся в ботинке, теперь был пропитан чистой водой ручья, до того холодной, что немели пальцы. Лай собак то отчетливо слышался, то стихал, то казалось, что опасность совсем рядом, то чувствовалось полное спасение, то приходило равнодушие, настойчиво тянущее к земле. Саша не смогла бы сказать, сколько бежала, сколько шла, сколько падала и вставала, повторяя «Я смогу». В какой-то момент звуки леса исчезли, темень сгустилась, и из груди вырвался сдавленный стон. Саша очнулась на краю большого поля. Уже рассвело, и хорошая видимость неожиданно удивила, будто не верилась, что существует утро с голубым небом, перистыми облаками и пением птиц. Ноги ныли, боль медленно поднималась выше к животу. Хотелось немедленно снять ботинки и тереть, тереть кожу, пока под ней не забурлит кровь и не появится хоть капли Тепла. «Просто надо идти, не спеша. По чуть-чуть все получится». Посмотрев вверх, Саша зажмурилась Солнце обожгло израненное лицо, но губы вдруг растянулись в улыбку, и слезы радости скользнули по щекам. «Она жива и свободна. Свободна!» Местность была незнакомой и неприглядной, и приходилось выбирать направление, куда двигаться дальше. Саша рассудила, что рядом с полем всегда есть дорога и какое-нибудь поселение, и нужно хорошенько осмотреться, чтобы отыскать людей. Сил немного прибавилось, но мешала зноб. Чашка горячего чая явилась бы восхитительным лекарством, но сейчас о такой роскоши оставалось только мечтать». Если в лесу деревья не давали снегу таять, закрывая солнце плотной сеткой голых веток, то здесь уже царствовала весна. Коричневая земля, пучки прошлогодней травы, лужи. Идти было гораздо легче, но Саша понимала, слабость и холод не позволят ей совершить длинный путь». Двигаясь вдоль борозды, заполненной водой, она всматривалась вдаль, останавливалась, куталась в мокрую накидку и вновь шла. Возле сосен показалась крыша дома. Впрочем, эту лачугу назвать домом можно было с большим трудом. Покосившиеся стены, чердачная дыра, представленные бревны, играющие роль опор, крыша, напоминающая разворошенное гнездо огромной птицы. Но эта старая нелепая постройка показалась Саше самым замечательным чудом, которое только могло быть на свете. Чувствуя приближение слез, она закусила губой и поправила волосы. Даже если окажется, что в лачуге давно никто не живет, не беда – Можно передохнуть, высушить одежду, чтобы потом отправиться дальше. Куда? Ответ уже начинал обретать очертания. Подойдя ближе, Саша поняла, что жилище вовсе не брошено. Рядом с дверью стояла лохань, наполненная скрученным бельем. На потрескавшейся изъеденной лишайником скамейке лениво лежала дымчатая кошка. На солнце сушились глиняные темно-коричневые горшки, раскрашенные мелкими трещинами но дворик нельзя было назвать радостным казалось жизнь здесь давно замерла и это не реальные предметы вокруг а маски масляной краски давно потерявший изначальный цвет есть кто нибудь остановившись возле горки наколотых дров спросила саша Внутри дома раздался продолжительный скрип, лязгнули петли, дверь медленно отворилась, и на пороге появилась старая сгорбленная женщина в зеленой вязаной кофте и длинной бордовой юбке с замызганной бахромой по подолу. Из-под платка торчали жесткие седые волосы, лопы сбороздили глубокие морщины, крючковатый нос делал выражение лица злым, и с первого взгляда было понятно, что старуха цыганка. «Чего надо?» – недовольно спросила она, цепко изучая Сашу с головы до ног. «Доброе утро! Извините, можно ли у вас умыться и обогреться?» «Ты кто такая?» «Меня зовут Александра, я ненадолго». Это все, что она могла сказать. На губах старухи появилась тонкая усмешка. Сильно хромая на правую ногу, она подошла к Саше и заглянула в ее глаза, точно хотела прочитать прошлое незваной гостье. От такого взгляда по спине поползли мурашки и заволновалась душа, но, наверное, хозяйка имела право знать, кого предстоит впустить в дом. Бесцеремонно схватив Сашу за руку, цыганка поднесла ладонь девушки к носу и почти сразу оттолкнула ее. Голова старухи затряслась, сухие морщинистые щеки задергались, и стало ясно, что она беззвучно смеется. «Заходи!» — наконец разрешила старуха и без подробностей добавила. «А смеялась я не над тобой. Есть над кем смеяться». Саша много слышала о цыганах, особенно в детстве. Их часто обвиняли в краже лошадей и детей. Хотя не получилось бы вспомнить ни про одного похищенного в округе ребенка. Наверное, это был тот случай, когда деревенским нравилось верить в эти страшные истории. Кочевая жизнь, простота быта, непонятные традиции, загадочное гадание, предсказание судеб – Все это вызывало опасения, и далеко не каждое село готово было принять табор на постой. Но Саше не приходилось выбирать, и после пережитого ночью требовалась хотя бы небольшая передышка. «Раздевайся!» – скомандовала цыганка, когда за спиной закрылась дверь. «Что? Снимай с себя все, если не хочешь умереть!» В маленькой тесной комнате с низким потолком горела только одна свеча, и разглядеть лицо старухи не получилось. Саша медленно сняла накидку и замерла, не в силах задать хоть какой-нибудь вопрос. — Я только согреться. Ручей может превратиться в дорогу, но за это придется расплачиваться ногам, — усмехнулась цыганка. — Откуда вы знаете? «Зови меня Гедой, вижу ты из знатных», — она недовольно фыркнула. «Чтобы разговаривала со мной по-простому, останешься до утра, а потом идешь. Не та собака, что в спину лает, а та, что чужой погибели ждет. Снимай платье, чего стоишь, разотру тебя перцовой настойкой и на вот, выпей». Кровь с огнем надо перемешать, иначе не согреть твое слабое тощее тело. Взяв из рук Геда чего-то очень легкую, почти невесомую плошку, Саша поднесла ее к губам и, чуть помедлив, быстро выпила горькую обжигающую жидкость. В горле запершила, в груди вспыхнул пожар, а в голове запульсировала настойчивая мысль. «Если я не умру сейчас, то проживу очень долго». До Казанского вокзала она добралась на метро. Повезло, электричку не пришлось долго ждать. Ехать в экспрессе вполне комфортно, мягкие кресла, кондиционер и можно купить кофе или чай, а еще шоколадку. Устроившись у окна, Катя несколько минут получала удовольствие от дороги. Добронец час, она еще успеет вспомнить каждое слово и каждый взгляд Мелихова, а сейчас небольшая заслуженная передышка. Допив кофе, Катя позвонила Горину и порадовала его объемом предстоящей работы. Федор дал согласие и на статью, и на интервью, и к тому же не торопится с руками. «Выжми из него все соки, только делай это аккуратно и ласково», – порекомендовал Сергей Юрьевич и пожелал удачи. «Еще неизвестно, кто из кого выжмет», – подумала Катя. От станции она шла чуть больше километра, привычно разглядывая знакомые с детства дачные домики. За последние три года поселок разросся, теперь строили крепкие и добротные дома, и даже встречались трехэтажные. Около колонки Катя свернула, торопливо подошла к зеленому забору, давно требующему покраски, открыла калитку и шагнула на узкую дорожку. Калитку не было смысла запирать на замок. Заросшей травой десять соток, длинный одноэтажный дом с протекающей крышей, построенный бабушкой и дедушкой более двадцати пяти лет назад, не могли заинтересовать воров. Как же хотелось оживить участок, поселить здесь красоту и порядок. Но на перестройку дома требовались приличные деньги, которых, увы, не было. «Бабушка и дедушка, обещаю, когда-нибудь я все исправлю, и лет через тридцать я тоже буду проводить лето на нашей даче с внуками. Кстати, надо научиться печь пирожки или воздушные булочки с корицей, как же они пахнут». Думая то об одном, то о другом, Катя старалась отвлечься, но сердце уже билось чаще. Колени пружинили и по спине пробегал легкий холодок. Заглянув в сарай, вынув из жестянки связку ключей, она быстро зашла в дом, миновала серенькую, потрепанную временем кухню, и устремилась в дальнюю комнату, где в окружении книг раньше любила отдыхать дедушка. Скрип половиц сопровождал каждый шаг и хотелось идти быстрее, чтобы эти плачущие звуки не добавляли волнения. Распахнув дверцы мрачного темно-коричневого шкафа, Катя взобралась на табурет, подняла руки и коснулась того, зачем приехала. — Ну, здравствуй, проклятие нашей семьи! — прошептала она, осторожно спустилась с табурета, подошла к окну и положила на стол, застеленный самой обыкновенной цветочной клеенкой, знаменитый русский линейный корабль четвертого ранга. — Полтава! — произнесла Катя и задержала дыхание, пытаясь успокоить вихрь долетевших чувств. Подлинник. Работа художника и мастера девятнадцатого века Матвея Глинникова. Когда-то дедушка учил ее считать пушки. Так и состоялось первое знакомство с математикой. Одна, две, три, четыре, пять, пятьдесят четыре. На корме две симметричные конные фигурки Георгия Победоносца. Пальмовые ветви, сирены, лавровые венки. Неторопливая, чуткая и тонкая работа, будто корабль украшен тончайшими кружевами. Паруса поникшие, один флаг отломан и примотан к мачте вощеной ниткой. Это я случайно сломала и боялась признаться дедушке несколько дней. Сколько мне тогда было? Лет десять. Катя обняла себя за плечи, закрыла глаза и простояла так минуты три, вспоминая далекое детство и голоса тех, кто уже никогда не будет рядом. Соленый привкус одиночества появился на губах, и Катя быстро прошлась по дому, фотографируя взглядом те предметы, которые были особенно дороги. Самовары, глиняную турку, коробку с нитками, зеленую настольную лампу, древнюю печатную машинку и стопку атласов, да много чего. К столу она вернулась с палантином, связанным бабушкой. Он уже давно потерял яркость и стал похож на потрепанный ветром и морской водой парус. То, что нужно. Чуть помедлив, Катя нажала на третью верхнюю пушку, и мачты Полтавы сами легли на палубу. Обернув корабль палантином, прижав его к груди точно ребенка, она вышла из дома и направилась к станции. — Федор, я все же хотела бы переехать в отель. Возможно, сегодня. Вы правы, так будет удобнее и лучше. — Катя. — написала она смс уже из электрички. — Да, конечно, буду ждать. Пришел ответ довольно скоро.